Глава двадцать пятая «Ладно, я пойду», — добавляю, как только за драконом закрывается дверь. «Может быть, он поймет, что нас с Рональдом ничего не связывает, если быстро выбежать из комнаты?» «Чем займешься? Сегодня же выходной, и можно выйти в столицу», — присаживается Рыжий на злополучный диван. «Кстати, я здесь ночевал, довольно уютно, удобнее, чем моя кровать». У Реджа и Вальдемара покоя лучше моих обставлены. И они больше, сразу несколько комнат. Не завидуй, а я сегодня, на миг задумываюсь. Ой, а я все по учебе уже сделала, можно и погулять. Нас до вечера отпускают, когда комендантский час? Да хоть до утра. Завтра в десять ворота закрываются. Угу, мощно, киваю и разворачиваюсь к выходу. Так я тебя подожду и вместе пойдем, с надеждой спрашивает Рон. «Нет, не жди, у меня еще дела!» И выхожу, пока он не атаковал дальше. Вальдемара я уже не догоню, его след простыл. Ох, что он теперь будет думать обо мне? Решит, небось, что нас с Рональдом не зря хотели поженить. Выучимся и все равно в брак вступим. Дурацкий рыжик! Угораздило его детство вспомнить не вовремя. Пинаю от злости статую в коридоре. «Ауч!» «Больно, а я думала, что носки у туфель твердые и защитят». «Принцесса, чего это ты здесь вредительством занимаешься? Мне ректору пожаловаться?» Из-за угла выходит улыбающийся Реджинальд. «Ну, хоть у кого-то хорошее настроение, хотя вид счастливого блондина откровенно бесит». «Если только избавиться от меня хочешь, недовольно бурчу». «Да нет, за такие мелочи нот еще никого не выгонял». Редж подстраивается под мой шаг и идет рядом. «Значит, я буду первая, он на меня зуб точит». Чего вот увязался следом, спрашивается, то один, то другой, только не тот, который нужен. Что ты успела сделать, принцесса? Я жажду грязных подробностей. Да нет их, у Летика все. Кстати, Летик! Останавливаюсь посреди коридора, как вкопанная. Я не Летик, дорогая. Может, у тебя жар? Редж картинно прикладывает руку к моему лбу. Точно, побежали в лечебное крыло. Бред начался. Иди ты, отталкиваю его. Давай со мной к ректору. «Милая, Нот не специализируется на болезнях души и тела. Хотя с головой может помочь, да, но исключительно трудотерапией». Продолжает смеяться блондин. «Не думаю, что это твой случай». «Нет, ты не понял. Ты пойдешь со мной к ректору и расскажешь, что мы видели профессора Летика в подземельях». Я подпрыгиваю в нетерпении. «Мне одной он не поверит. Скажет, что я снова придумываю, а то еще и стражу вызовет. Но к тебе-то он прислушается». «Прислушается в чем?» «Тебе, может, и впрямь в лечебный корпус обратиться. Бред какой-то несешь. Он крутит пальцем у виска. «Как тяжело с тобой!» – закатываю глаза. «Повторяю еще раз для особо одаренных. Мы с тобой вчера видели Летика в подземелье, где он передал что-то загадочной личности. Это выглядит очень подозрительно и наводит на мысли, что профессор нечист на руку, и вообще ему есть что скрывать». Пойти самостоятельно рассказать об этом ноту я не могу, поскольку он не желает слышать от меня рассказы про причастность Летика к исчезновению Голди. Поэтому мне нужен ты. С тобой есть шанс, что ректор поверит. Смотрю с надеждой на Реджинальда, но он не торопится отвечать. Понимаешь, в чем дело? Ведь нам придется рассказать про подземелье, как мы туда попали и так далее. Стража полезет вниз, опечатает все входы и выходы, которые найдет. И мы больше не сможем пользоваться этим путем. А побег бывает нужен иногда. Мы с Вальдемаром в этом убедились в прошлом году. Но разве не важнее то, что внизу может умирать девушка? Ты про Голди. Я киваю. Не думаю, что она там. Ни одно поисковое заклинание или устройство не указало на то, что адептка все еще на территории Академии. Ее родители вместе с Нотом лучших ищеек приглашали. Я видел. Но внизу живет подозрительный тип и варит какое-то зелье. Мало ли что он задумал. Вношу последний аргумент. «Да, я согласен, это странно. Но я ведь не видел его, а ты только слышала. Что угодно могло иметься в виду между этими двумя. Да и Зельевар, может, работает в Академии днем, просто скрывает свое увлечение и варит по вечерам что-то совсем безобидное. А тут мы со своими догадками. Нет, я считаю, что нельзя идти обвинять человека из-за фантомных причин». «Ты... да ты...» Слов нет, одни эмоции. «Ты предатель!» Кричу и кидаюсь кулаками на Реджа. Он резко скручивает мои руки и прижимает спиной к своему телу. «Тш-ш, — шепчет он в ухо. «Кому-то нужно за нервами следить». И в этот момент в наш безлюдный коридор заходит какой-то адепт. «О, не буду вам мешать!» Конечно, этим кем-то оказывается Вальдемар. «Твою ж налево!»